Лицо ее резко осунулось, глаза закатились. Нарвай повалилась на бок. Дюженик подхватил ее, не дав упасть. Воды! Кто-то протянул флягу. Подкрашенная вином вода, размывая, грязь потекла по подбородку. Никак действительно померла, растерянно сказал Дюженик. Вот оно, проклятие, Ролгуя, произнес кто-то. «Конец Илбечу! Зря ловили!» шаран повернулся, пошел к тропе. «Фигей!» — окликнул его дюшенник шаран остановился, но дюжинник махнул рукой. «Ладно, теперь уже все равно». Пройдя несколько райхонов, шаран устроил привал. Не обращая внимания на испуганный и ненавидящий взгляд владельца земли, Уселился под деревом сорвался озревший плод. достал и растерил на коленях карту. Ботана, земля добрых братьев, о которой столько рассказывают, но которой никто не видал, до нее совсем близко, если и прямиком через Далайн. А так впереди два перехода по мертвым землям и государство старейшин, о котором тоже много болтают. Но он-то знает, что возле креста Тенгера жизнь не украшена цветами. Вряд ли со времен Энжина страна сильно изменилась, а это значит, что, скорее всего, я Явдай не сможет пересечь ее. Шаран ухватил себя двумя руками за волосы и со злобой «здернул», отгоняя выплывшую мысль, что «красавица-девушка», С торгового Райхона могла быть таким же бредом покойной Нарвай, Как ее муж и дары Нет, этого не может быть. Я Авдай никогда не говорила просто так. Раз она сказала, что пойдет к добрым братьям, Значит, туда она и пойдет. Через чужие страны и мертвые земли. Значит, там ее и надо искать. Он пойдет за ней туда, не круженным, а самым прямым, хотя и самым опасным путем. Шааран криво усмехнулся. «Завтра вся страна узнает о смерти Илбэча. Это сообщение будет почти правдой. илбеч действительно исчезнет надолго, а может быть и навсегда». Днем раскаленные туши оваров кажутся черными, а ночью, когда гаснет небесный туман, они начинают светиться изнутри, ничего не освещающим обманным светом. Можно влететь в раскаленный камень лицом, думая, что до него еще дюжина шагов. Особенно тяжело на мертвой земле, где черные клубы дыма прячут, Заставляют дрожать и делают схожими Багровые пятна аваров и лиловое свечение доллайна. Горы отбросов тоже излучают гнилостное сияние, Намеки, пятна, маски света повсюду, Но при этом ничего не видно, И уже не знаешь, движешься ты куда-то Или словно подбитая тупка Кружишь на одном месте, бессмысленно размешивая горячий нойт. И дым, дым, бесконечный дым, режущий глаза, раздирающий горло. Но нельзя ни закашляться, ни обрушить случайно кучу истлевшей кости, ни ступить слишком громко. Потому что, может быть, в двух шагах этот кошмар кончается, и там тебя ждут враги. Шаран присел на корточки, прикрыл глаза. Вокруг ничего не изменилось. Даже пятна призрачного, на грани видимости света, продолжали качаться перед ним. Воздух с трудом проходил через влажную губку, но сама губка пахла уже не соком похищенного туйвана, а горелым мной там. С минуту Шаран убеждал себя, что отдыхает. Потом выпрямился и открыл глаза. И открывать их, и закрывать было одинаково больно. Жглонние невыносимо. И стоило немалых усилий, не начать тереть воспаленные веки перемазанными мной руками. Минуты передышки оказалось достаточно, чтобы полностью потерять направление, но к этому Шаран был готов. Он наклонился, нащупал лежащую пику, Определил, куда она указывает, и осторожно сделал несколько шагов. Под ногами захрустело, на колени хлынул поток какой-то мерзости. Опираясь на пику и высоко поднимая ноги, Шаран шагнул еще раз. Ему казалось, что на из пятен светится определенней других. Скорее всего, это обман, но, может быть, там кончается огненные болото Стоят посты и толеет в запальном костре, высушенные возле аваров Хохиур. Гадостный дым тлеющего Хохиура немного прибавляет к запахам мертвых болот. Зато под рукой всегда огонь, и в любую минуту можно зажечь факел или фитиль у Хера. Черная масса, когда-то построенного им орайхона ощутимо нависала справа. Конец огненного болота был совсем близко. Проверяя дорогу, Шаран ткнул пикой перед собой. Там немедленно что-то повалилось. В ночной тишине шум показался оглушительным и слышным за много рыхонов. — Да что там бесперечь гремит? — раздался голос. — Ну-ка, запали факел. Шаран, не раздумывая, упал в лужу. Неподалеку вспыхнул огонь. Фигура с факелом в руках поднялась на поребрик, всматриваясь в ночной ад горящего болота. Ничего тут нет. Срань всякая осыпается. Плохо накидали. Так, значит, остановивший его завал насыпан специально, чтобы никто не мог подойти незамеченным. Шаран лежал, вжавшись в грязь, и молился, чтобы панцирь и кожаные штаны выдержали и не пропустили к телу Нойт. К фигуре на поребрике присоединилась вторая. «Да точно, нет ничего, тут и днем-то не пройти», говоривший закашлялся. «Вот гнусь, а! Сами себя загнали в дыру и сами себя караулим. И чего прежде не жилось? Понеслись?» Словно взвесившаяся тука. Новые земли, вот и карауль теперь. Говорят, Мунак на совете предупреждал, что так и будет. За это его ван в шавары отправил. Это Харгон-то ван, дурак он, вымокший, ван. Всех обошел, тварь шаварная. Надо, пока не поздно, с настоящим ваном мириться. Принесем повинную, Харгона головой выдадим и будем жить, как Налдан-то-сеге. На — Самого тебе головой выдадут, — перебил второй стражник. Он повернулся и спрыгнул с поребрика в темноту. Первый последовал за ним. Голоса сразу стали глуше, почти ничего нельзя было разобрать. — Совсем не может. — Подумай. Дадуха, Райхунах, Иван и Адонт Затравят, как жирха в норке, не отвоняется. Едва дождавшись, пока голоса стихли, Шаран приподнялся и пополз вдоль насыпи, Прочь от Далайна. Направление он теперь знал. Запах гари усилился, в лицо пахнуло жаром. Через минуту ладони Даже сквозь толстые рукавицы почувствовали огонь оваров. Не останавливаясь, Шаран пополз в самое пекло. Затрещал хитин панциря, смрадно закурилась кожа рукавицы башмаков, горелая окалина шелушилась на раскаленной поверхности. Дважды Шаран не мог удержаться и съезжал вниз, оставляя на оварах клочья тлеющей одежды. Но зато... Здесь явно никого не могло быть. И Шаран рвался вперед, почти не скрываясь, уверенный, что никто не различит его силуэт на фоне огненных камней. Выдать его мог только шум, но вокруг все было сглажено огнем, и нечему было падать. Скатившись Саваров по ту сторону, преградивший путь баррикады, Шаран скинул рукавицы, с трудом сдерживая крик, сорвал раскаленный и во многих местах треснувший панцирь, нестерпимо жгло ноги. Жар пробрался сквозь многослойную подметку, и теперь, когда граница была уже позади, казалось, будто он стоит на аваре босыми ногами. О том, чтобы снять башмаки и идти босиком, не могло быть и речи. Перед ним лежал... Бесконечно длинный, мокрый орайхон Приплясывая от боли, Шаран двинулся в путь. Испорченные рукавицы он зашвырнул на авары, а обломки панциря тащил с собой. Оставлять их на виду значило во всеуслышании объявить о своем приходе. Панцирь надо закинуть в шавар. Мелкозубые жирхи быстро сгрызут в подарок.